Глава двадцать третья. Ратмир. Тишина давила на уши сильнее, чем рев чума царя минуту назад. Озеро успокоилось, пять венков медленно таяли в тумане, а я смотрел на свои руки и не узнавал их. Обычные руки, просто кожа, кости и жилы. Больше не бежал по ним горячий ток силы, кончики пальцев, не отзывались на близость чужой души. Я чувствовал себя кувшином, из которого вылили все вино, оставив лишь сухие стенки звенеть на ветру. Ратмир! Ирина коснулась моего плеча. Я дернулся, как от ожога. Ее прикосновение все еще вызывало тот сладкий отклик, что прежде. Но теперь все затмевала исходящая от нее мощь. Древняя, пугающая. Та самая, которой я лишился. Мы победили, Ратмир. Робко улыбнулась она, заглядывая мне в глаза. В ее зеленых омутах плясали отсветы луны. Все закончилось. Да, все закончилось. Подтвердил я и обнял ее. Ей не стоило знать, что не все. Ей вообще не стоило знать ничего. Завтра к вечеру она решит, что я уехал, бросив ее. И так будет лучше. Она будет злиться, обижаться. Это будет лучше, чем горе. Лучше, чем смерть. Ирина привстала на носочках и потянулась ко мне. Тело ее сотрясало дрожь. Мог ли я отказаться? от прощального подарка. Всего один поцелуй, последний. И я не отказался. Ирина отвечала на мой поцелуй, с каждым мгновением становясь смелее. Таяла в моих руках, как свечной воск, безропотно подставлялась под ласки моих рук. И я едва не совершил то, что могло сломать ей жизнь. «Радмир!» Простонала она когда я первым разорвал поцелуй. В ее голосе был зов, тот самый извечный зов суженый, против которого невозможно было устоять. Мелькнула мысль, что если это последний дар богов, шанс оставить частичку себя в той, кого я полюбил всем сердцем. Я усмехнулся про себя. Ну да, и сломать ей жизнь, наградив боестрюком. «Нет, ягодка моя, ты заслуживаешь лучшего». Я посмотрел в затуманенные глаза Ирины и отстранился. «Надо идти», — сказал я, бросив взгляд на гладь озера за ее спиной. Глазь уже была не гладью. Над водой появилась голова русалки, но Ирина этого не видела. «Я вернусь» произнес я беззвучно, одними губами. Нечисть поняла и кивнула, а затем усмехнулась хищно и скрылась под водой, только круги пошли. Ирина едва ли слышала тот наш разговор с русалкой, когда пообещал я неупокоенной нечисти выполнить любую ее услугу. Любую услугу. Клянусь даром хранителя душ. Тогда я мог это сделать. Теперь нет. Я думал, что жертвую только даром, отдавая его существу в саркофаге. Но на самом деле я загнал себя в ловушку. Как я расплачусь с речной девой теперь? Я не могу говорить с мертвыми, не могу провожать души. Я никто. Пустой. В памяти прошелестело. «Не исполнишь? Заберу ее?» «Нет, не заберешь. Всего за два дня Еринка так крепко вросла в мое сердце, что отдать ее Нави — это в любом случае убить самого себя. Так что лучше я уйду один, а ей лучше не знать». Я подхватил Ерину на руки. «Ратмир, ты что? Я сама могу!» Попыталась возразить она. «Знаю, ты сильная», — улыбнулся я. «Но мне просто приятно. Обними меня». Ирина послушно обвила руками мою шею. Я шел по тропе, которую прокладывал Лютый, и чувствовал, как бьется ее сердце. Волколак больше не рычал на меня. Должно быть, дар Ирины примерял его с чужаком. Со мной. Я шел и вдыхал аромат малины. Запах моей суженой, быть с которой мне не придется. Но тут ничего не поделаешь. Деревня встретила нас шумом и заревом костров. Купальская ночь была в самом разгаре. Парни и девушки прыгали через огонь, слышался смех, визги, песни. Никто не подозревал, что еще час назад жизнь всех висела на волоске. Возле дома Севы и Ирины я поставил ее на ноги. — Иди переоденься к празднику. — А ты? — Я тоже пойду, переоденусь. — А как же... Она боязно оглянулась. — Как же Лютый? Он пропустит тебя? — Лютый будет подчиняться дяде. Ему теперь быть хранителем. А я — ближайший родственник. «Подчиняться Лютой мне не будет, но съесть не съест». «Прости». Ирина потянулась ко мне, но я сделал шаг назад. Вовремя. Дверь дома распахнулась, и на крыльцо выскочил Сева. «Ирина, я с ума схожу! Рад, как ты мог!» Кулаки друга сжались. Ирина встала между мной и братом. «Он ни в чем не виноват!» — выкрикнула она. «Он меня спас!» Я остановил ее. «Иди переоденься, Еринка, а мы с Севой по-мужски поговорим». Ласково сказал я. «Не бойся». Едва Ерина скрылась в доме, Сева надвинулся на меня. «Ну?» — грозно потребовал он. «Сутки ты ее спасал. Что теперь? Жениться думаешь?» Я покачал головой и ладонью остановил вылетевший кулак Севы. «Успокойся, брат. Сутки мы с Ериной спасали мир, а рассказ уместился в четверть часа. Теперь ты понимаешь, почему я не могу жениться на ней. И ты не говори ей правды». Пусть лучше думает, что я в город уехал, чем себя винит. Постой, рад Сева схватил меня за плечо. Неужели ты вот так сейчас и уйдешь? Ты Ирину спас. Вы нас всех спасли. Я помотал головой. Договоры с мертвыми нерушимы. Хватит, брат, не держи меня. Я разберусь. Лучше береги сестру а это тебе на добрую память. Я снял с шеи родовой оберег и вложил в ладонь севы. Но ведь это же... Это теперь просто безделушка. Я развернулся и нырнул в темноту. Нужды возвращаться к лесному озеру не было. Я знал, что меня ждут там же, где все начиналось. И самая короткая дорога к реке вела через толпу гуляющих. Шум праздника бил по ушам, запах дыма и жареного мяса раздражал ноздри. Вокруг кипела жизнь. Я кивал, здоровался с кем-то на ходу, но не останавливался. Река встретила меня прохладой и тишиной. Здесь, вдали от костров, вода казалась черным зеркалом. Луна, уже очистившаяся от багрянца, проложила по ней серебряную дорожку. Я подошел к тем самым мосткам. Сердце стучало в ребра, глухо и тяжело. «Явись!» Негромко позвал я. «Я знаю, ты слышишь». Вода у мостков пошла рябью. Сначала показались бледные руки, затем голова с водопадом зеленых волос. Русалка поднялась из воды по пояс, опираясь на доски мостков. Ее перламутровые глаза с насмешкой осмотрели меня. — А, красавец! — пропела она. — Вернулся? Я чувствовала, как дрогнула земля. — Значит, справились? Добыли венок? — От нечисти ничего не скроешь. — Добыли. Кивнул я. И суженая твоя жива!» Русалка склонила голову на бок, хищно улыбаясь. «Жива!» — подтвердил я. «Значит, время платить, хранитель!» Она протянула руку. «Я ждала. Чую, время мое пришло. Найти того, кто меня сгубил. А для этого мне нужен всего один час. «Проведи меня в мир живых, Хранитель!» Я стоял, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони. «Я не могу!» — выдавил я. «Нет у меня больше дара!» Отдал его, чтобы добраться до венка. Весь до капли. Я теперь обычный человек. Я не слышу мертвых и не могу указывать им путь. Улыбка сползла с лица русалки. Воздух вокруг стал холодным и вязким. «Что значит нет дара?» Зашипела она. «Ты поклялся!» «Признаю». «Что мне твое признание? Ты знаешь, закон пустой. Клятва нерушима. Если ты не можешь заплатить услугой, я заберу твою рыжую». Пальцы с длинными когтями царапнули доски. Она теперь моя. Раз ты пуст, я заберу ее душу. Сегодня. Сейчас. Русалка рванулась было в воду, но я упал на колени, перехватывая ее скользкое холодное запястье. Стой! Русалка замерла, глядя на меня негодующе. Душу за душу! — хрипло, — сказал я. — Возьми меня. Себя — Себя? Она фыркнула. — Так любишь ее, А равна ли замена? Она теперь ведьма. ее душа вкуснее. — Я хранитель по крови, пусть и без силы. Заговорил я быстро, боясь, что русалка исчезнет под водой. Мой род тысячу лет служил грани между мирами. «Моя душа, она чего-то достоит. Я добровольно отдаю ее тебе». Русалка задумчиво провела мокрым пальцем по моей щеке. От ее прикосновения веяло могильным холодом. «Жизнь за жизнь?» — прошептала она. «Душу за душу? Ты готов уйти на дно, в холод и тьму, и никогда больше не увидеть солнце ради своей рыжей?» Готов! твердо ответил я, глядя в ее нечеловеческие глаза. Прямо сейчас, только поклянись, что не тронешь ее. Никогда! Русалка рассмеялась. Смех ее прозвучал, как бульканье воды в омуте. Какой сладкий, какой жертвенный! Она обхватила меня за шею обеими руками. Ну что ж, мне скучно над ни одной, а ты красив даже без своей силы. Русалка потянула меня на себя. Иди ко мне, Ратмир. Я закрыл глаза, представил лицо Ирины. Веселое, живое, счастливое. И, не сопротивляясь, позволил утянуть себя в черную воду.